Побег. Вставать приходилось рано, и Сашка мучительно не высыпалась. Она шла в комендатуру, надевала Антонинин халат с завязками на спине, в котором она раньше работала на ферме, и приступала к уборке. Вытирала пыль, мыла окна и полы, а также подметала вокруг здания. Домой возвращалась усталая, не чувствуя ног с непривычки. Боря вопросительно смотрел на Сашку, так качала головой. Никаких документов, даже самых обычных, не говоря про секретные, ей увидеть не удалось. Подполковник не держал бумаг на столе, а шарить в ящиках ей не приходило и в голову. В других кабинетах Сашка не пыталась ничего подсмотреть, потому что не оставалась одна, кто-то из полицаев постоянно торчал на входе. Носатая машинистка иногда откладывала бумаги и пила чай с леденцами и печеньем. Сашка глотала слюну. Ни денег, ни пайка она еще не получала. Есть хотелось постоянно, даже во сне. Стукнула опрокинутая чашка, послышалось слабое аханье. Саша обернулась. По столу растекалась темная лужица, а дочка старосты трясла каким-то напечатанным на машинке документом. «Шура, оставь свою швабру, иди сюда, вытри здесь, и пол тоже, видишь, капает». Список для офицера залила. Ну ничего, перепечатаю». Машинистка оскомкала лист, швырнула в корзину для мусора и вышла из кабинета, прикрыв дверь. Сашка выждала несколько секунд, вытащила испорченный документ, распрямила и прочитала. Список лиц, отправляемых для работ в Германию. Ниже выстроились столбцы с фамилиями и датами рождения. Распахнулась дверь, сквозняк взметнул лёгкую занавеску. Сашка молниеносно сунула листок в рукав халата, отпрянула. На пороге стояла Валя, сияя улыбкой. «Господин Эйфрейтор приходил?» — спросила она и быстро оглядела кабинет. «Не видела». Сашка отошла от стола на слабых ногах. «Подожду», — сказала Валя, никому не обращаясь, и села на расшатанный стул, закинула ногу на ногу. По кабинету поплыл сильный запах ландышей. Сашка вернулась к уборке, украдкой поглядывала на посетительницу. Пёстрое платье дополняли туфли с ремешком и белые носки. Как у девочек в детском саду на утреннике. Наконец появился Отто, и Валя стала хихикать и шептаться с ним. Посторонние её ничуть не смущали. "Отто", послышалось из коридора. И фрейтор неохотно отпустил Валентину и вышел, послав воздушный поцелуй. «Я скоро, любовь моя!» Сашке стало противно. С ведром грязной воды она хотела проскользнуть мимо, но Валя вдруг остановила. «Чего кривишься? Осуждаешь?» Она достала из сумочки пудреницу с зеркалом, стерла платочком размазанную помаду. «Я не...» Соплячка еще, чтобы меня осуждать. Уж лучше с немцем, чем в Германии на работах сгнить. Я в германии только как фрау поеду. В роскоши буду жить. Да мне пофиг. Вырвалась у Сашки, и она вышла, едва не задев Валю ведром. Ей не терпелось остаться одной. Скомканный документ в рукаве обжигал кожу. Сашка закрылась в кладовке, единственном месте, где ее не могли потревожить. Щелкнула выключателем, разгладила на коленке мятый листок. Авдонин Николай, Анцуб Евдокия, Воронков, Ершов Никита. Глаза бегали по строчкам. Карташов, Кравцова Александра. Кравцова! Сашка помертвела. — Нет, нет, нет, они не имеют права! Она зажала рот, чтобы заглушить рыдание, слезы окропили бумажный лист, капали на фамилии из буквы О. Одинцов Борис. И Борьку тоже угоняют. Что же теперь делать? Иллюзии о рае в Германии развеяло в пыль, и фильм про довольных астербайтеров выглядел неубедительно, фальшиво. Добровольцев отправиться за счастливой жизнью в Европу не находилось, Сашка и сама это отлично знала, каждый день толкаясь в комендатуре. Время тянулось страшно медленно. Она вздрагивала, если её кто-нибудь окликал, и, едва дождавшись вечера, пулей понеслась домой. Сашка нашла Борю на огороде. Тот сидел на корточках и пропалывал грядки. «А, внучка вернулась!» Поднялся он и отряхнул грязные руки. «Чего скажешь хорошего?» Она достала из кармана юбки сложенный в несколько раз документ. «Нас отправляют в Германию! Вот список!» Боря пробежал глазами напечатанные фамилии. Бумажный лист дрожал в его руках. «Вот как значит! Сегодня надо уходить!» «Куда уходить?» — не поняла Сашка. «К партизанам!» «Нет, я не хочу к партизанам!» — растерялась она. «Жить в лесу?» Готовить кашу на костре, спать в шалаше, в повалку со всеми людьми обоих полов, не мыться неделями — это не для нее. Но все пустяки по сравнению с тем, что в любую минуту Сашку могли поймать и замучить немцы. — Не хочешь? — растерялся Боря. — Получается, поедешь в Германию? Она затрясла головой, вытерла слезы. — Я пойду в Курск. Сегодня весь день, цепенея от страха, Сашка искала выход. Ее тянуло домой, и в голове созрела наивная, может быть, мысль о возвращении в Курск. Вдруг именно там она попадет в свое время. Сашке так живо рисовалась картина. Вот идет она по шоссе, кругом развороченная взрывами земля, гарь, ежи эти противотанковые, как в музее. Она переступает невидимую черту. И всё мгновенно меняется. И теперь Сашка идёт по дороге с асфальтом и бросается к первому же инспектору ДПС, будто к родному. «Помогите! Позвоните моим родителям!» Но Борька скептически покачал головой, когда Сашка поделилась размышлениями. «Глупо на это надеяться. Пропуска у тебя нет, до да тебя схватят по дороге». «Постараюсь, чтобы не схватили», — нахмурилась она. Поздним вечером дома шли торопливые сборы. Тетя Тоня укладывала в котомку Борины вещи, потом взялась за Сашкиной и вдруг выронила кофту, упала на стул и расплакалась, запричитала. «Ох, малохольные, вот куда собрались? Куда? Из огня да в полыми, сгинете ведь! Боренька, а может, лучше в Германию эту, а? Кончится же война когда-нибудь, вернётесь!» Борька коротко посмотрел на мать, покачал головой. Достал из кармана листок с фамилиями и решительно поднялся. Надо заскочить кое-куда. Вдруг гулко бухнула дверь, и Сашка едва не вскрикнула. «Опоздали!» Антонина торопливо накрыла шалью котомки. Протопали шаги, и знакомый голос негромко сказал. «Не спите, хозяева?» «Не спим, Иван Захарович, чаевничаем!» С облегчением откликнулась тетя Тоня. Макаров прошел в комнату, снял картуз, тяжело опустился на стул, посмотрел на Сашу и Борьку, подпиравших стену. «Вот что, ребятки, Гаврилюк вас обоих в Германию отправляет. Мерзавец. Я ему, Александра работает, не положено. А он говорит, что полы мыть любая баба сможет, день на сборы даст, послезавтра отправит». Борька оторвался от стены. «Знаем уже, я к партизанам ухожу, Иван захарович а Шура к матери в Курск». «Добро!» — кивнул Макаров и положил на стол пропуск, с распластанным орлом подвинул Сашке. «Остановят, скажешь, что в город подалась работу искать». Антонина расплакалась, начала благодарить Макарова. Тот отмахнулся, чем смог. Крепко тряхнул Борьке руку, обнял Сашку и ушел. «Дай ему Бог здоровья!» — прослезилась тетя Тоня. Глаза у нее не высыхали, она то и дело сморкалась в трепицу а когда пришло время прощаться, заплакала в голос. «Ой, не увижу я вас больше!» — чует мое сердце. «Мам, ну что ты? Ну не плачь!» — успокаивал Борька, а у самого предательски дрожал голос. Я пирата возьму с собой, можно? Возьми, все на воле побегает, не в сарай цельный день. Сашка обняла Антонину. До свидания, тетя Тонечка, все будет хорошо, я знаю. Ну, посидим на дорожку. Они присели на минуту, подхватили котомки и вышли за калитку. — Господи, благослови, — прошептала Антонина и перекрестила поочередно сына и Сашку. «Мам, я обязательно вернусь!» «Все, иди в дом, заметят!» Сашка поправила лямку на плече и двинулась за Борей. Не выдержала, обернулась. Тетя Тоня все стояла у ворот, в темноте белым пятном выделялась ее косынка и почему-то защемило сердце, просто физически, как никогда в жизни. Ночь была безлунной. Сашка шагала осторожно, боясь напороться на ветку, а Боря шёл впереди так уверенно, как будто видел в темноте не хуже кошки. С ним было надёжно, и она с грустью думала, что совсем скоро останется одна. Они выбрались из леса на шоссе. «Ну всё, пришли», — сказал Боря, — и у Сашки всё сжалось внутри. «Иди вдоль дороги по лесу, не высовывайся». Я поняла. Может быть, передумаешь? Пойдем со мной, ведь вместе легче. Она молчала, кусая губы. Больше всего на свете Сашке хотелось сказать «да», но она знала, что не сделает этого. Нет, Боря, я хочу домой. Тогда прощай, внучка. Почему прощай? До свидания. Мы обязательно увидимся. Я же обещала, что найду тебя. Приду и скажу. «Привет, Борька. Помнишь свою внучку?» Боря тихо рассмеялся. «Очень хочется поглядеть на космическую станцию и телефон без проводов. А вдруг и правда доживу, а, Шура?» Она хотела сказать что-нибудь обнадеживающее, веселое, но слова почему-то не находились. Сашка вдруг поняла, и эта уверенность все больше в ней крепла, что видит Борьку последний раз». Она всхлипнула. «Не плачь, давай обнимемся». Они обнялись, и Сашка услышала, как гулко бьется его сердце. Боря сказал «Будь осторожна». Кликнул пирата и пошел к лесу, который казался совсем черным. От города до села было полчаса езды. Раньше в машине Сашка по сторонам не смотрела, пялилась в телефон. Но сейчас заблудиться она не боялась. Есть указатели, в конце концов. Гораздо больше её занимал вопрос, сколько времени понадобится, чтобы пройти до Курска пешком. Сашка поделила расстояние на среднюю скорость пешехода. Если двигаться без остановок, то к вечеру она будет в городе. Это очень неплохо. Только все расчёты и планы могли лопнуть, как мыльный пузырь. Идти предстояло не по прямой, а кругами и зигзагами углубляться в лес при малейшей опасности. Потребуется пережидать, обходить блокпосты и не попадаться на глаза патрульным, проверяющим документы. Пропуск у неё есть, вот он, лежит в кармане, но мало ли. Если немцы что-то заподозрят, её задержат. Дорога была пуста, вокруг ней души, и Сашка довольно долго не пряталась, шла без опаски по разбитому шоссе пока не заметила позади далёкую яркую точку — автомобиль. Через овраг она метнулась в лес, присела за кустом. Шум мотора приблизился, грузовик прогрохотал мимо. Всё стихло, и тогда Сашка рискнула вернуться на шоссе. Начало светать, и теперь ей пришлось осторожничать. Правильно ли она идёт? Не заблудилась? Сашка прибавила шагу, и вскоре увидела на столбе белую табличку-указатель, написанную по-немецки «Курск, 50 километров». Всё правильно. Во рту пересохло. Она скинула с плеч котомку и достала пластиковую бутылочку, ту самую, которую швырнула в чужой палисадник в тот самый первый день. Позднее пожалела. Зря, пригодилась бы. Вернулась, отыскала в траве бутылку и принесла домой, сорвав предварительно голубую этикетку. Сколько прошло времени? По ощущениям часа три, возможно, четыре. Далёкий слабый шум напугал Сашку. В клубах пыли по дороге медленно ползла вереница автомобилей, наверняка грузовиков, и ей снова пришлось укрыться в лесу. Техника двигалась с черепашьей скоростью. Сашка решила передохнуть, сняла и развязала котомку. Поверх одежды лежала алюминиевая кружка, ложка и газетный свёрток, в котором оказалась варёная картошка, огурцы, лук и половина буханки хлеба. Корочка была вкусной, хрустящей. Теперь, когда колонна стала ближе, Сашка увидела, что это не грузовики, а немецкие танки, может быть, из ее села. И полыхнула страшная мысль. Меня и Борьку ищут. Она во все глаза смотрела на лязгающие гусеницы и успокаивала себя, что в погоню послали бы мотоцикл, а не танки. Куда они едут? Возможно, в ее родной город, где на Курской дуге произойдет самое большое танковое сражение. По пути стали встречаться люди — женщины, дети, старики с мешками и узелками. Сашка брела за ними, держась на расстоянии. Когда впереди замаячил блок-пост с маленькими как букашки солдатами, она свернула в лес и сделала крюк, чтобы обойти опасное место. Слева показались низкие темные домишки, какое-то село, и очень кстати, потому что бутылка опустела, а пить хотелось сильно. Сашка надеялась набрать из колодца воды и хотя бы немного отдохнуть. Она не спала почти сутки и сейчас шаталась от усталости. Ветер подул в разгоряченное лицо и донес слабый запах гари. Сашка подошла ближе и похолодела. Село было сожжено. То, что она приняла за дома, было остовыми среди обгорелых бревен и кирпичных обломков с разрушенными печами и торчащими вверх трубами, как черные руки. Она не нашла ни одного целого дома. Село было мертвым, безлюдным. Саша представила, как горели дома, все объятые рыжим пламенем. Как кричали женщины, ей стало жутко. Указатели больше не попадались, она подозревала, что сбилась с пути, а спросить дорогу было не у кого. Наступил комендантский час, быстро темнело. «Надо поспать хоть немного», — подумала Сашка, «иначе я свалюсь прямо тут». Она выбрала место возле высокого дерева, нагребла к подножью ствола палую листву, вытащила из котомки платье, расстелила сверху и прилегла, свернувшись калачиком. Было неудобно, Что-то твёрдое кололо в бок Сашка нащупала в кармане острые края и вытащила металлическую звёздочку с обломанными усиками. Ту самую, которую подарил мальчик на рынке. Откуда она взялась? Наверное, тётя Тоня нашла, когда стирала платье, и сунула обратно. — Это счастливая звёздочка. Она мне всегда помогает. Теперь будет и тебе помогать. Вспомнила Саша и улыбнулась. Она думала, что мгновенно отключится, но от усталости долго не могла уснуть. Едва забрежил рассвет, Сашка была на ногах. Позавтракала огурцом с куском хлеба, привела себя в порядок. Надела чистую блузку, тщательно расчесала и заплела волосы, аккуратно повязала косынку. Умыться было негде, и она решила обязательно это сделать потом, когда будет у реки. Временами лес у дороги редел или совсем пропадал, а показываться на глаза немцам неопрятной было опасно. Они не должны подозревать, что Сашка ночует под открытым небом. На кажущуюся спокойной деревеньку она набрела через два часа ходьбы. Осмотрелась. Ветряная мельница на краю, бревенчатые дома, старик едет на лошади, запряженной в телегу. Серая кошка вылизывается у колодезного сруба с треугольным навесом. «Вода! — Вода! Наконец-то! Саша опустила в гулкую, страшноватую глубину колодца ведро и вытянула обратно полную. Напилась ледяной воды, от которой заломила зубы, заполнила бутылку, жаль, что маленькая, и умылась, оглядевшись по сторонам. А ее ноги потерлась кошка, сунулась к ведру и стала лакать. «Пей, пей, бедняга, вон как тебя жажда замучила!» Пожалела Саша и погладила мягкую шорстку Подошла старая женщина в галошах и отороченной мехом жилетки. Шугнула кошку, выплеснула на землю воду, заворчала. «По что скотине позволяешь? Это ведро для людей. Сама, небось, из коровьего корыта пить не станешь!» Сашка обиделась, отошла. «Брезгливая какая, уже и кошка для нее скотина!» — А ты, девонька, куда идёшь? — послышалась вслед. — В Курск. — Издалека, небось, — сочувственно спросила старушка. Она с трудом вращала колодезный ворот, и Сашка подошла, помогла достать тяжёлое ведро. — Издалека, бабушка. — Устала, небось. — Да нет, ничего, нормально. — Молоденькая совсем, — вздохнула-то. — Да ты погоди, пошли в избу. У меня германцы не стоят, не бойся. Старушка повела Сашу к неказистому дому без забора. В сенях оставила ведро, накрыла дощечкой. Проходи, сейчас мы с тобой супу похлебаем. Я как знала, что гости будут. Хозяйка, она назвалась Бабой Феней, налила в тарелку еще теплый грибной суп и усадила Сашку за стул возле большой русской печи. Кухню от комнаты отделяла деревянная некрашенная перегородка. Снаружи заторохтел мотор, и мимо окна медленно проплыл на мотоцикле немец в квадратных защитных очках поверх каски. Она замерла с ложкой в руке. «Ты не бойся, они ко мне не заходят», — догадалась баба Феня. «У меня брать нечего. Чужих принимать нельзя, расстреляют». Она отмахнулась. «И, -и, и я свое прожила. А как странников не принимать? Не по-божески, всегда привечали и кормили. За это, говорят, на том свете грехи отпускают». После еды беглянку разморила. За ночь она почти не отдохнула, часто вскакивала, прислушивалась к лесным шорохам, боясь и зверей, и немецкого патруля, даже не понять кого больше а под утро начала мёрзнуть. Сашка решила прикорнуть всего на час-другой, но на мягкой перине, в безопасности, уснула, как убитая, и очнулась только под вечер. Спросонок не поняла, где она, потом увидела бабу Феню и всё вспомнила. «Спасибо вам! Мне надо идти!» «Спаси тебя, Христос, девонька! На-ка тебе с собой сухариков, пригодятся! Ночью не бойся!» Зверь, он чует, что война своих не тронет, а немцы хоть и не люди, а тоже спать есть хотят. И тете Тоню, и эту добрую старую женщину Сашке нечем было отблагодарить, кроме как сказать спасибо. Она разузнала дорогу и вышла из дома на сумеречную улицу.